Глава вторая. Брови некроманта удивленно поползли вверх. Во взгляде на миг отразилось замешательство. Он, конечно, моментально справился с собой, но я была довольна. Пусть эти задаваки в черном не думают, будто их все боятся. В академии все студенты равны, независимо от силы дара и происхождения. Незнакомец наверняка происходил из аристократов. Точеное лицо, упрямый нос, горделивая осанка. Все мои друзья уставились на нас двоих. «Рад познакомиться. Мое имя Закариан Хилл», — ответил некромант и протянул мне руку. «Вот засада!» — никогда не прикасалась к некромантам. «Ну да, ну да, все понимают, что они такие же люди, и в их жилах течет горячая и красная кровь. Но все таки стараются не обмениваться с ними рукопожатиями. Охота была трогать того, кто совсем недавно перебирал человеческие кости или ковырялся в дохлятине». Но я же только что говорила про себя, что все студенты равны. Эх, что за день? Одни сплошные испытания. Пришлось коснуться его ладони, чтобы не ударить лицом грязь. Закарен легонько сжал мои пальцы и загадочно улыбнулся. «Значит, ты помощник самого ректора?» – поинтересовалась я. «Хм, вроде того. Магистр Даран дает мне особое поручение. Мои подруги Анита и Триша, стоявшие за плечами некроманта, Закатывали глаза и высовывали языки, изо всех сил выражая нетерпение. Мэт делал вид, что изучает направление на практику, а сам сердито сверкал глазами из-под лобья. Я осторожно опустила руку, все еще ощущая на коже легкое покалывание чужеродного дара. «Ты на пятом курсе?» — спросила я. «Да, закончил четвертый», — кивнул Закариан. «А ты наблюдательная». Хм, «Еще какая?» Расмеялась я и вспомнила о зажатом в левой руке пакете. «Пончик, хочешь?» «Кажется, не только у меня сегодня день испытаний». Я видела, как по бледному лицу чужака пробежала тень сомнения. Как крылья его носа сами собой встрепенулись от умопомрачительного запаха выпечки. Он готов был сдаться. Хотя, говорят, сладкое плохо влияет на заклинателей мертвых. Об этом я, разумеется, вспомнила лишь сейчас». Ну что, слабость есть, пончик, темный маг. Рони, мы сегодня будем загорать или нет? воскликнула Триша, отбирая у меня угощение и делая знаки, что пора избавляться от незваного гостя. Нет, спасибо, обойдусь без пончика, беззлобно сказал некромант. До встречи, Рони. Эй, Зак! Тоже поднял голову целитель Мэтт. «Да какой еще встречи? Проваливай отсюда. «Собирай свой рюкзак, будущий доктор. Выезжаем на практику через неделю». Изак, не обращая ни малейшего внимания на сжатые кулаки Мэта, невозмутимо зашагал прочь по мягкому белому песку. Мне стало его жаль. Парится в летний день в жуткой черной мантии, таскает за собой тяжеленный посох, да еще и выслушивает гадости от других студентов. Да уж, нелегко быть обладателем темного дара. Когда некромант ушел, атмосфера тут же разрядилась. Все разом принялись болтать, шутить и смеяться. Скинув платье, я уселась на краешек подстилки и помогала Аните разливать лимонад по стаканчикам. Стихийница Триша жевала пончик. Двое моих одногруппников, Фил и Стивен, пытались накачать воздухом дздутый кожаный мяч. «Что он себе возомнил, черт побери!» — выругался Мэтт после того, как мрачная фигура некроманта скрылась за деревьями. Целитель все еще комкал в руках злосчастную бумагу. Если бы не подпись ректора Академии, он с удовольствием изорвал бы ее в клочки. Может, расскажешь, чем ты так недоволен? Я аккуратно позаимствовала документ. Ага. Студент второго курса факультета целительства Маттиас Эйвин направляется для прохождения практики в деревню Старый Мост, округ Форстад. Тебе непонятно, рони Нисколечко. Форстад, это же бывший драконьи земли. Там до сих пор можно отыскать древнейшие сокровища. Сокровища в деревне, старый мост. И какие же, интересно. Быть может, осиные гнезда или коровьи лепешки. Да ты хотя бы представляешь себе, какая-то задница мира. Я надеялся на практику в столице. А ну, дай сюда бумагу. Погоди-ка. Я-то все еще, опасаясь, что разъяренный Мэтт сорвет зло на ни в чем не повинном документе. Я еще не все прочитала. Мой взгляд заскользил по аккуратно выведенным строчкам. Руководитель практики, декан факультета целительства, состав группы. Так-так. Номер один. Куратор Закариан Хилл. Номер два. Целитель Матис Эйвин. Номер три. Маг общей практики. Третья строчка была пустой. Пустой. Ни имени, ни фамилии. Что ты там вычитала? Мэтт. Тут... «Пустая строчка», — медленно проговорила я. «На месте мага общей практики пусто. Ты видишь, ваша группа еще не укомплектована». «И что с того?» — Поморщился целитель. «Что с того?» Я так разволновалась, что едва не опрокинула стаканы с лимонадом. «Какой же ты непонятливый! Я маг общей практики. Я хочу попасть в этот список, пока не нашли кого-нибудь другого». «О, боги, как же это сделать?» «Ты ведь поможешь мне, Мэт? Ну скажи, что поможешь!» – затараторила я. С ума сошла, Рони. Во-первых, я и сам не собираюсь ехать в эту деревню. А во-вторых, у тебя уже решен вопрос с практикой. Гном никогда не отпустит тебя из своих пыльных владений. Это верно. Профессор Номи ни за что на свете не захочет, чтобы я уезжала на настоящую практику. Он дал мне слово декана, что будет присматривать за мной. И днем, и ночью, а точнее и зимой, и летом. Вот только есть слово декана, а есть бумага с подписью ректора. Эх, будь у меня под рукой перо и чернильница, я прямо сейчас писала бы свое имя в заветную бумагу. Вот что бы они с этим сделали? Ничего. Пришлось бы им смириться. Забудь, сказал мне Мэт и спрятал документ в карман рубашки. Забудь. Где там? Я с каждой минутой распалялась все больше и больше. Перспектива вырваться из библиотеки и отправиться на поиски настоящих приключений в древнее владение драконов огнем жгла меня изнутри. Пусть они называют это скучным словом «учебная практика», пусть дают мне задания и заставляют хоть ежедневно писать отчеты, но я хочу поехать. Мне не помогли ни сладкие пончики, ни два стакана лимонада со льдом. Друзья, весело перекрикиваясь, носились по песку и играю в мяч. Парни сбросили рубашки и красовались перед девчонками подтянутыми, золотящимися на солнце торсами. они Нита -то и Триша не отставали. Изящно перебрасывали друг другу мячик, заставляя мальчишек играть в анука отними!». И только я, вопреки обыкновению, сидела на песке и строила башенку из камешков. «Эй, Рони, ты там не перегрелась?» Я фыркнула, тряхнула головой. «Перегрелась? Еще бы!» Никак не могла придумать, что мне делать. Аж голова начала болеть. «Как уболтать вредного целителя замовит за меня словечко? Мы вроде бы давно уже друзья, но он все еще помнит, как я осенью предложила его заклинание. Вроде бы симпатизирует мне, но сближаться не спешит. И Я его понимаю, я и сама себя иногда опасаюсь». «Она перегрелась, это точно!» – захохотала Анита, потрогав мой лоб. «Ее нужно срочно охладить!» Как же я визжала, когда мальчишки в шесть рук подхватили меня, словно пушинку, и зашвырнули в озеро. Вода поначалу показалась мне ледяной, и я едва дышала, выплывая на мелкое место, и отплевываясь от все лицо волос. Мы смеялись, брызгались, плавали на перегонки, и это пошло моей голове на пользу. Полчаса спустя наши губы посинели, и мы, покрывшись огромными мурашками и громко стуча зубами, вынуждены были выбраться на берег». И тогда я поняла, как нужно действовать. Воистину правы те, кто рассуждает о холодном разуме. Мне нужно разыскать некроманта и поговорить с ним, вот что. Он помощник самого ректора Дорана. Он поможет мне попасть на практику. — Ты что-то задумала, Рони? – спросил меня Мэтт, когда мы всей честной компании прогулялись в саду Академии после сытного ужина. — Не скажу! — огрызнулась я и сверкнула глазами в сторону целителя. Он подсокал языком. Все заметили перемену в моем настроении и забеспокоились. Но, по правде говоря, волноваться было не о чем. Друзья привыкли видеть меня с улыбкой на лице, поэтому сочли мою задумчивость едва ли не болезнью. А я была в порядке. Я уже чуяла запах свободы. В мечтах я карабкалась по горным склонам в поисках драконьих когтей и чешуек, пробиралась сквозь лесные заросли подвой скрывающихся в темноте чудовищ, варила волшебные зелья из редких трав под полной луной. А рядом, вот прямо за моими плечами, следовали два моих рыцаря, снаряженных на подмогу магу общей практики Рони Арис, целитель Мед и некромант Закариан, готовые защитить меня от любой опасности. А что? Замечательная картина. Ночь я ворочалась с боку на бок, не в силах отделаться от мозг фантазий. Кровать Зои, уехавшей работать в конторе отца, пустовала. они-то тихонько похрапывала, раскинувшись на подушке. Я подумала было запустить нее тапкой, но в последний момент сжалилась. «Пусть спит». Мне сама мысль о сне казалась сейчас невыносимой. Вся моя будущая жизнь зависела от того, сумею ли я провернуть это дельце с практикой. Помнит доченька, что мы сами кузнецы своего счастья», — сказал мне как-то папа. Я помнила, хотя в тот вечер я горошила отца вопросом. «А разве мама сама выбрала смерть?» «Нет. Безусловно, в жизни есть вещи, которые сильнее наших желаний. Но в тех случаях, когда у нас появляется возможность выбирать, мы не должны теряться. Я никогда не была робкой девчонкой, и скорость языка у меня зачастую опережала скорость мыслей. Именно поэтому на следующий день кустистыми задворками пробиралась к факультету, где обучались колдуны. Я решила хорошенько обдумать, что стану говорить. Не успела. Меня обнаружили». «Кто это здесь крадется, словно воришка?» — раздалось у меня над ухом. Я пискнула от неожиданности и обернулась. Вчерашний чужак в черном, точнее, Закариан Хилл, возвышался надо мной, словно городской стражник. Правда, вместо копья или алебарды он сжимал в руках верный посох. «Привет!» — облегченно выдохнула я. «Боюсь спросить, ты от кого прячешься?» «От профессора Нома, моего декана», — призналась я. Он снова запер меня в библиотеке на весь день. А мне позарез, нужно было попасть в ваш корпус». «Боюсь, это невозможно», — улыбнулся некромант. «Все двери факультета колдовства зачарованы так, что войти внутрь может только тот, у кого есть темный дар». «А ректор как заходит?» — невозмутимо спросила я. «Магистр Даран, стихийный маг, это всем известно». Закарин усмехнулся. «Скажем так, у ректора». Есть ключ. Так что ты хотела найти у нас на факультете? Я неожиданно смутилась, то случалось со мной крайне редко. Покраснела до самых кончиков ушей под пристальным взглядом некроманта. Вообще-то тебя, послушай, мне очень нужно попасть на практику вместе с тобой и Мэттом Эйвином. Очень. Ты можешь писать меня в группу. Ну пожалуйста, пожалуйста. Я что угодно сделаю, вот честно. «Лишь бы вырваться на лето из Академии». «Сделаешь что угодно», — переспросил он нахмурив в темные брови. Отступать было поздно. Я кивнула. «Как тебя там зовут? Рони Арис?» «Да. Рада, что ты меня запомнил». «Что ж, я поговорю с магистром Дараном сегодня вечером», — пообещал Зак. «Ответ сообщу тебе запиской. Сердце мое на миг замерло, а после радостно пустилось пляс. Как же здорово, что он согласился». «Пусть все получится!» Переминаясь ноги на ногу, я все же решила уточнить один момент. «А если ректор согласится, то что я буду тебе за это должна?» Я была почти уверена, что он махнет рукой и скажет. «Да ничего, конечно. Ерунда какая, Рони. Все эти колдуны и некроманты строят из себя серьезных магов. А на самом деле они рады подружиться с теми, кто не боится их и не обходит стороной. «Будешь, должна мне одно желание» тихо сказал Закарен Хилл, развернулся и скрылся за зарослями сирени. «Эй, а какое?» Шепотом крикнула я ему след. «Я пока и сам не знаю». Был ответ.